13 глава. Практика вопрос на осознанность. Чтобы поднять осознанность, я задаю вопросы: те самые, из-за которых многим не нравлюсь, потому что думать это сложно. Как связать в мышлении ребенка таблицу умножения или привычку приходить вовремя с его мечтой стать Месси? Реальность такова, что футбол и любой другой спорт это несколько часов в неделю в жизни ребенка. Каждую неделю у ребенка есть какое-то количество тренировок и часов на физическую подготовку. А еще он что-то смотрит, листает видео в интернете. Он приходит на тренировку, контактирует с тренером, попадает в его поле на несколько часов. Мечта стать Месси – это мечта о будущем, которого может не быть. Тренеру очень важно поддерживать эту мечту, потому что мечта – это вообще здорово. Но при этом держать ребенка ногами на земле, возвращать его в реальность, показывая, Его жизнь — это не маршрут из точки А в точку Б, где А — это ты сейчас, а Б — это ты Месси. Есть миллион разных путей, и ты не знаешь, какой ты на самом деле захочешь выбрать. Мечта быть как Месси с этим возвращением в реальность вообще не конфликтует и не конкурирует. Это расширение мировоззрения, расширение картины мира. Задача тренера как педагога — нарисовать ребенку картину мира, объяснить ему — что он может оказаться в промежуточной точке, и там может захотеть выбрать что-то другое, и что на все это ребенок имеет право. А еще распределять детское внимание, объяснять ребенку, что жизнь многогранна, что она шире, больше, чем просто «я хочу быть Месси». Как стать тренером человеку, который всю жизнь был в другой профессии? Может ли человек из бизнеса или еще откуда-то прийти в спорт? Однозначно да. Это классно. Мотивы могут быть разными, но это неплохой сценарий. В Европе взрослые люди, которые занимались другими профессиями и к спорту вообще отношения не имели, в какой-то момент начинали в нем работать. Чем больше ваша работа связана с большими данными, с большими командами людей, со стрессовыми ситуациями, и чем это привычнее для вас, тем легче вам будет в футболе. Если же вы делаете что-то линейное и монотонное, то футбол и командный спорт, возможно, помогут шире видеть и распределять свое внимание. Все дело в зрелости, готовности и желании, а главное – в истинной мотивации. Ответить себе на вопрос, чего вы хотите на самом деле, не способен почти никто. Это требует внимательности, честности с собой и мужества не принимать одно решение на всю оставшуюся жизнь. Я на своей первой тренировке сразу же почувствовал себя так, как будто была здесь всегда. До этого у меня был страх того, что я вообще ничего об этом не знаю. И вот я выхожу, передо мной 25 детей, и я понимаю, что была здесь всегда. Это невозможно перепутать ни с чем. Вы тоже идите, попробуйте, ощутите, просто не обманывайте себя. В мире профессионального футбола приход не спортсменов в профессию иногда называют чудом, но чаще идиотизмом. Я так не считаю. Это даже более органично, чем идти в тренерство и спорта. Бизнесмен или человек с большим опытом работы в компаниях, который устал и понял, что бизнес — это не его, способен работать с большим количеством данных и с большим количеством информации. Он понимает, что такое дедлайны, что такое проектное управление. Он умеет планировать, умеет использовать огромное количество факторов. Часто эти люди обладают таким колоссальным количеством данных, что научиться тому, что такое футбол и как в него играть, для них вообще не проблема. Как сделать из этого хобби, а как часть новой жизни? Нет никакой трансформации из чего-то во что-то. Это просто заходит в твою жизнь. Это как отношение. Вдруг в кого-то влюбился, и все. Это просто теперь есть в твоей жизни. Тут то же самое. Ты просто в это влюбляешься. Влюбляешься в себя в этом. И это неизбежно, оно просто происходит. Бог его знает, что будет завтра. Не надо заниматься будущим, вы его не знаете. Почему нельзя тренировать собственных детей? Тренер и родитель — это две очень разные роли. Соблюдать границы между ними практически невозможно. Кроме того, это может спровоцировать у ребенка расщепление личности. Я уже не понимаю, я с папой сижу или с тренером? Он как папа мне говорит или как тренер? Как тренер папа может сделать замечание, а у ребенка в голове это прозвучит так. Папа меня критикует, не поддерживает. Папа мной недоволен. Поэтому держитесь подальше от собственных детей. Не тренируйте собственных детей. В первую очередь вы для них родитель. Поиск искажений или что такое быть тренером на самом деле? С одной стороны, тренерский поиск – это история о мечте, о поиске секретного ингредиента. Все решения не универсальные, никакой волшебной таблетки не существует. Поэтому поиск себя – это движение к мечте. В тренерском поиске надо встретиться с разочарованием, как в себе, так и в ком-то. Встретиться с ужасом от перспективы потери веры в себя, работы над ошибками. И со смертью собственных иллюзий. Ты будешь проигрывать миллионы раз. Разве мы разочаровываемся в ребенке? На самом деле мы разочаровываемся в себе. Ты можешь вложить огромные усилия, а ребенок вдруг однажды не приходит. И здесь твоя надежда, твои ожидания достижения результата заканчиваются ничем. Именно поэтому абсолютно счастливый человек не станет тренером. Шучу, а может и не шучу. Тренерство – это попытка сделать что-то лучше. Счастливый человек ничего улучшать не захочет, ему и так хорошо. Для тренера всегда актуальны вопросы признания, попытки что-то изменить через перемены в себе. При этом нужно помнить, что пока тренер занимается самопоиском и попадает в свои процессы, дети это впитывают, ведь он для ребенка безусловный авторитет. Ребенок становится максимально восприимчивым. В каком состоянии тренер, в таком состоянии и команда. Поэтому способность тренера распознавать собственные чувства и не распространять их на других, если это не нужно, великий навык и серьезное достижение. Это помогает детям находить себя в системе координат. Со мной все в порядке? это тренер злится? Или он в апатии? Сегодня вот так. И когда тренер по тем или иным причинам не будет опорой, ребенок сможет опереться на себя. В профессиональном спорте считают, что авторитет тренера строится на его спортивном опыте, но времена меняются. Отсутствие спортивного навыка не влияет на ваш авторитет. Да, с навыком заработать его будет проще, однако можно обойтись и без него. Тренерский поиск начинается с планирования. Существует три этапа планирования – стратегическое, среднесрочное и оперативное. Это очень похоже на бизнес. Сначала ты анализируешь, потом планируешь, потом реализуешь. Поэтому я всегда говорю, что это здорово, когда люди из бизнеса идут в спорт. Они понимают, как это работает. Им не всегда нужно уметь бить поворотом. Они просто понимают, как сделать так, чтобы все сработало. Десятки тренеров обучались тем или иным элементам в работе на поле уже по ходу дела. На моих глазах. Они не освоят все это так, как спортсмены, но освоят достаточно, чтобы продемонстрировать ребенку и научить его. Как и в бизнесе, планирование – это череда ответов на вопросы. Что у нас есть, с кем мы работаем, какие исходные данные, куда мы движемся. Стратегическое планирование обычно охватывает ближайший год. Тренер рисует некую точку, в которую он собирается прийти. При среднесрочном планировании появляются еще и жирные точки на линии времени. Это маркеры, помогающие понимать, что тренер не отклонился с пути, что он идет туда, куда наметил. Оперативное планирование охватывает неделю. Так что, родители, не стесняйтесь спрашивать у тренера о планах. Будьте готовы даже к тому, что плана у тренера может не быть, ничего страшного. Но когда тренер понимает, что делает и с кем, это особенно приятно. На каждом отрезке времени есть решение множества задач. Они связаны в том числе со здоровьем, с техническим оснащением, с безопасностью. Я всегда говорю коллегам, ребята, я понимаю, что у вас мало часов, вы ограничены во времени, но найдите в своем календаре время на то, чтобы разговаривать с детьми и родителями, чтобы объяснять, что происходит и зачем все это, чтобы интересоваться, как у них дела, как настроение, как ребенок отзывается о тренировках дома. Так как время ограничено, первое, чем пренебрегают, это разговорами. Времени мало. Тренер закапывается в задачи на год, на полгода, на три месяца, на месяц, на неделю, на тренировку. Но человек — это не просто тело, не просто коробка со знаниями о том, куда бежать и как ставить ногу. У человека есть колоссального масштаба орган — психика. Чтобы остаться в контакте с собой и с командой, нужно разговаривать и поддерживать отношения. Чтобы строить отношения, надо понимать, кто я и что со мной происходит. Любое неидентифицируемое тренером его собственное состояние – это бомба, которая летит в сторону ребенка, не понимающего, что происходит. Меня не пугает, когда тренер несет чушь, но меня пугает, когда он не хочет учиться и меняться. Искать в себе искажения. Одно из главных искажений тренера – бежать за морковкой. Ориентироваться только на будущее те самые поиски медалей. В этот момент тренер абсолютно игнорирует настоящее. Это не означает, что не надо думать о будущем, но быть надо в настоящем, здесь и сейчас, потому что именно сейчас это будущее делается. И здесь в настоящем нет ни одного неважного эпизода. Есть родительское искажение. Мы сейчас все сделаем, чтобы наш ребенок стал профессионалом. Это почти всегда означает, что его профессиональным качеством, его будущему, Родители будут уделять больше внимания, чем его настоящему. Что такое настоящее для ребенка? Это его чувства. А для бессознательного это звучит так. Мы сейчас проигнорируем то, что с тобой происходит, все твои чувства, твои переживания, потому что вон там твое вау-будущее. Еще одно искажение. Думать, что этот ребенок толстенький, и поэтому у него ничего не получится. Или у него ножка косолапит, и поэтому у него ничего не получится. Или он ниже ростом, чем все остальные, поэтому его нечего даже рассматривать. Любые попытки всех уравнять и подвести под какой-то стандарт — искажение. Это значит, что ты не видишь человека, ты видишь стандарты, установки, убеждения. Ты опираешься на убеждения, которые с вероятностью 100% не твои. Как и установки вида «надо, чтобы в 14 лет ребенок бежал 30 метров за вот такое время». Мы так выросли, нам так сказали. Все вокруг стандарт. И это миф идеальной жизни, миф идеального спортсмена, миф успешной карьеры, миф идеальных отношений. Любые стандарты — отражения, попытки контролировать. Как сделать так, чтобы гарантировать олимпийские медали детям, которым сейчас 9 лет? И сидят люди в министерствах и придумывают нормативы, что в столько-то лет ребенок должен прыгнуть на такую-то высоту, а если не прыгнул, он не подходит. И все, мы как будто бы контролируем ситуацию. Ориентиры это важно, но если ребенок не прыгнет сейчас на метр 83, это не означает, что вы понимаете, как он прыгнет через год. Он на 2.10 может прыгнуть, и вы этого не узнаете. Это будущее. Но мы посчитали, сколько денег мы на это тратим, сколько мест у нас в команде. Отобрали 20 спортсменов, они все прыгают метр 83. Правда мы забыли, что пока эти дети до метра 83 доползли, Мы ну проехались по ним своим катком давления. И спортсмену в 18 лет уже все равно. Он, может быть, и на 2.30 прыгнул бы, но ему настолько плевать, что он больше этого не хочет и уходит из спорта. Мы помним, что тренер несет ответственность за судьбу ребенка, и если он не будет постоянно искать в себе искажения, у подопечных будет испорчена жизнь. Спортивный результат — это лишь следствие. Причина в идеальной картине мира, где тренер ищет в себе искажения, а ребенок учится искать собственные ресурсные состояния и обучается в игре сам. Важно уметь признавать свои ошибки не только перед собой, а и перед детьми. Иметь смелость сказать «я был неправ» и призвать свидетелей детей, сняв с них ответственность за твое состояние. Как прийти в точку поиска искажений? Остановиться. По-настоящему понять, что со мной происходит. Обнаружить себя и причину своего раздражения. Обнаружить себя отдельно от всего. От профессии, от детей, от задач. Задать себе вопрос, кто я вообще? А что происходит на самом деле? А что я чувствую? А чего я хочу или не хочу? Я зол. А почему я зол? Важно рассмотреть истинную причину и следствие. Я пришел тренировать. Для чего? Тренерство — это только форма выражения. А какой мой истинный мотив? Где я в этом? Ребенок что-то плохо делает? У него всегда есть на это причины. И это тоже моя тренерская ответственность. Что бы ни происходило, у них искажение у меня. Либо я не вижу, либо я не хочу видеть, либо вижу, но не хочу изменить. Ты никогда не найдешь идеал, но ты всегда найдешь искажение. Любая негативная эмоция, тебе подсказка, любой негатив, Это твоя неспособность справиться с собственными иллюзиями. Проблема всегда у тебя внутри, не снаружи. Это не ребенок не справляется. Это ты нагородил ожиданий и разочаровываешься, не справляешься со своими эмоциями на этот счет.